Сергей Лукьяненко «Прыжок» читает Кирилл Рацик От автора Писатели, рассказывающие о нашем мире, как правило, обходится словами, существующими в нашем языке. Писатель, который рассказывает о других мирах или будущем, неизбежно сталкивается с проблемой. Как назвать то, чему нет точного аналога? Поскольку в этой книге действие происходит в будущем и в нескольких мирах, я был вынужден адаптировать большую часть незнакомых терминов, приведя их к знакомому виду. Однако надо учитывать, что отличия имеются практически всегда. Ряд терминов вообще пришлось оставить в грубой транскрипции. Меры длины на неворе не имеют точных аналогов среди земных языков. И автор счел нужным сохранить их в первозданном виде. В то же время основные меры расстояния Соргаса крайне близки к человеческим – 98 см и 1011 метров. Поэтому автор решил использовать термины «метр» и «километр». Вот примеры нескольких слов и терминов для любознательного читателя. Земля. Первое. Книга, книжка. Практически всегда имеется в виду электронная книга, выглядящая как прямоугольный лист мягкой ткани. При включении книга обретает твердость и становится похожей на лист плотного картона со сменяющимся изображением. В книге может быть записано огромное количество текстовой информации, но, в отличие от планшета, она не предназначена для показа видео, игровой или сетевой активности. Любопытная деталь. Книга, разрезанная на несколько частей, превращается в несколько книг, каждая из которых полностью функциональна. Поэтому фразы «дай почитать», «поделишься книжкой» как правило означают просьбу разорвать или разрезать книгу на части. Если речь идет о бумажной книге, которая является в большей мере предметом искусства и коллекционирования, то всегда уточняется «бумажная книга». Второе. Фотография, картинка. В большинстве случаев это гибкая пластиковая пластинка с тем или иным изображением. Однако в отличие от старинных фотографий, каждая картинка несет в себе несколько десятков или сотен изображений, переключаемых с помощью нажатия на уголок листа или при помощи внешнего интерфейса. Многие картинки умеют аккумулировать внешний свет и подсвечивать изображения, которые способны проигрывать видеоролики или звуковые файлы. В общем и целом, это упрощенный планшет или экран, набор функций которого ограничен лишь стоимостью производства. Третье. Внешний английский. Основной язык международного общения — официальный язык космофлота. Базируется на классическом английском языке с сильно упрощенной грамматикой и значительными заимствованиями из других языков, в первую очередь китайского, испанского и русского. Считается деловым и техническим, писатели и поэты для творчества, как правило, используют национальные языки. Большей частью персонажи общаются именно на внешнем английском. В тех случаях, когда они переходят на другие языки, и это нужно для понимания ситуации или по соображениям приличия, их речь дается в оригинале. Четвертое. Аудиоксена. Язык звукового общения, разработанный РАКС и принятый как стандарт для цивилизации соглашения, наряду с граффити-ксена, письменная речь, и код-ксена языком программирования и обмена машинной информацией. Обязателен для всех офицеров космофлота. Очень прост по структуре и удобен для произношения всеми разумными видами. Еще более плохо приспособлен к передаче избыточной информации, то есть художественных текстов, хотя отдельные энтузиасты разных видов предпринимают попытки адаптировать его для творчества. Пятое. Космофлот. Несмотря на совершенно явное происхождение от ВВС, ВМФ и прочих армейских структур различных стран, космофлот не является в полной мере военной организацией. Его офицеры представляют собой нечто среднее между офицерами ВМФ и моряками современного торгового флота. Связано это в первую очередь с тем, что существующие доктрины соглашения вообще не предусматривают сколько-нибудь масштабных военных действий. Единственным членом экипажа, максимально приближенным к понятию военного, можно назвать офицера специальных, то есть боевых, систем корабля. Впрочем, военную подготовку все офицеры проходят в полной мере, как дань традиции. И на всякий случай. Шестое. Шеврон. В земном космофлоте принято обозначение должности и звания посредством нарукавных шевронов по образцу Советской армии времен Великой Отечественной войны или Американской армии XX века. Цвет шеврона определяет, является ли офицер штабным, допущенным к полетам, находящимся в резерве и так далее. Число полосок на шевроне определяет звание, их цвет, выслугу лет и особые заслуги. Вагоны используются лишь в парадной форме. Седьмое. Тапочки-тысяча дырочек. Как ни странно, но основная рабочая обувь космонавта — тапочки. Это актуально и в невесомости, и при искусственной гравитации. Особенность тапочек космонавта — пористая структура, из-за чего они получили насмешливое название «тысяча дырочек». Форменные полуботинки, впрочем, тоже сохранились для визитов к начальству. Дырочек, кстати, на самом деле не тысяча, а 1024. Восьмое. Дуэль. Разумеется, дуэль в классической форме не сохранилась в космофлоте. Однако в случае непримиримых противоречий или же необходимости психологически разрядить конфликт между членами экипажа, дуэльный кодекс позволяет провести дуэль в виртуальном пространстве. Согласно одному из семи общераспространенных дуэльных правил. Дуэли не так редки, как может показаться. Поскольку в большинстве случаев дуэль заканчивается примирением, не приводит к серьезным последствиям, и информация о них не столь широко распространяется. Однако, согласно статистическим данным, почти 92% космонавтов участвовали в дуэлях во время службы. Соргас Девятое. Семья. Семья на соргасе отличается от земной. Как правило, это не брачное партнерство мужской и женской особей. В семье могут быть от двух особей до нескольких десятков. Сексуальные отношения в семье также могут принимать разные формы – моногамные, полигамные, групповые. Возможны семьи, в которых секс внутри семьи вообще не практикуется, хотя это достаточно редкий случай. По сути, семьей называется группа особей, ведущих общее хозяйство и связанных той или иной целью. Секс вторичен. Выделяют следующие группы семей. Младшая или родительская, в которой особь растет. Средняя или подростковая, молодежная, куда, как правило, уходит повзрослевший ребенок. Старшая или материнская, которую создают для рождения собственных детей и совместного хозяйствования. Разумеется, что для одного родительская семья, то для другого материнская. Изредка возникают почтенные или старческие семьи, куда уходят самые старые или одинокие особи. Впрочем, кризис традиционной семьи коснулся и соргоса. Многие особи вообще не создают семей или пропускают какой-либо этап. Десятое. Жгучий клещ – редкая, но встречающаяся на соргосе повсеместно насекомое паразит. Особенностью клеща является локализация на слизистом эпителии гениталий и выделяемый им токсин, вызывающий многочисленные оргазмы. По этой причине жгучий клещ иногда в тайне используется в качестве источника постыдного сексуального удовлетворения, а само его название табуировано и является грязным ругательством одиннадцать материнская кукла вкладка или просто кукла вкладка традиционная детская игрушка напоминающая русскую матрешку и погремушку одновременно состоит из восьми слоев расписанных вручную шаров в отличие от матрешки на резьбе внутренний шарик яйцеклетка и спермий далее эмбрион детеныш ребенок Различия между детенышем и ребенком малопонятны для человека, но в основном заключаются в отвердевании копыт. Подросток, взрослый, старик и самая внешняя фигура — хищник, изображающий стилизованного монстра и символизирующий смерть. Кукла-вкладка выполняет функцию погремушки, прорезывателя зубов и символизирует бег жизни, философский и теологический термин, восходящий к древнейшим временам истории Соргаса. Невр. 12. -е. Меры длины невра отражают специфику дуальной цивилизации. Достаточно упомянуть, что ЧИ, приблизительно полтора сантиметра, это размер полового члена взрослого гуманоида, а ГЛАН, около 86 сантиметров, средняя длина хвоста женской кошачьей особи. Тринадцатое. ТРА. Термин кошачьих невра — слово «в невероятном будущем времени». В современности используется для обозначения лишь двух вещей. Первое. Объекты любви, секс или брачный союз, с которым исключен по причине физиологии, возраста, пола или иных обстоятельств непреодолимой силы. Любопытно, что употребляется лишь термин «тра-жена». «Тра-муж» звучит с точки зрения кошачьих невора очень смешно и нелепо. Второе. Неопределенно долгой и счастливой жизни, блаженства и покоя. 14 -е. «Анко» — термин кошачьих невра, вошедший и в повседневную речь гуманоидов, означающий Первое. Нелепый поступок, для которого нет и не может быть никаких оснований. Второе. Акт величайшего самопожертвования, достойный восхищения и памяти в поколениях. Третье. Добровольное принятие высшего государственного поста. Да, кошачьи невра странны и со своеобразным чувством юмора. Фиол. 15. -е. Лучшая часть меня. Термин, которым гуманоидная особь фиол, называет мозгового червя, с которым находится в симбиозе. Гуманоиды фиол практически лишены эмоций, но обладают развитым интеллектом. Червеобразный симбионт, эволюционно приспособленный для жизни в их организме, сам по себе практически неразумен, но дает эмоциональную составляющую общей личности. В принципе, буквальное наименование симбионта должно переводиться как «совесть», но подобный перевод несколько запутал бы читателя. Шестнадцатое. Оперирующий психотерапевт, врач-фиол, который занимается проблемами душевного здоровья, по большей части связанными с конфликтами между гуманоидной особью и симбионтом, либо гибелью симбионта и необходимостью присадки нового. Оперирующий психотерапевт должен быть физически крепким, иметь хорошую реакцию, развитую мускулатуру и высокий ранг в одном из единоборств». Классификация разумных миров, принятая в соглашении. Первый уровень. Цивилизация до технического уровня. Примечание ФИОЛ. Термин до технического идентичен термину до селекционного. Второй уровень. Цивилизация начального технического уровня. до преодоления притяжения материнской планеты и выхода в космос. Примечание человечества – выходом в космос является достижение скорости убегания применительно к материнской планете. Третий уровень – цивилизация, вышедшая в космическое пространство и совершающая полеты в пределах своей звездной системы. Примечание аурон – перемещение с поверхности планеты в космическое пространство посредством устройства типа космический лифт, катапульта или пушка также считается полетом. Примечание Фиол – перемещение с поверхности планеты в космическое пространство внутри природных или искусственно созданных живых организмов считается полетом. Примечание РАКС – полетом считается смена положения с поверхности планеты на положение вовне. Четвертый уровень – цивилизация, имеющая постоянные и самодостаточные поселения вне материнской планеты, но в пределах своей звездной системы. Примечание Хал-3. Самодостаточность поселения определяется решением его жителей, а не решением жителей материнского мира. Примечание Хал. Единая и неделимая цивилизация Хал оставляет за собой право выборочно толковать данный пункт. Пятый уровень. Цивилизация, достигшая любой иной звездной системы. Примечание Ракс. Под достижением иной звездной системы понимается как пилотируемая, так и непилотируемая экспедиция. Примечание хал Под экспедицией понимается перемещение из одной звездной системы в другую материальных тел, способных к передаче информации и или осуществлению какой-либо полезной работы. Примечание «Аурон». Иная звездная система должна находиться на расстоянии не менее трех с половиной световых месяцев от материнской звезды и на расстоянии, сводящем гравитационное взаимодействие звезд к ничтожно малым величинам. Примечание человечества. Достижение иной звездной системы неисправным зондом или кораблем с мертвым экипажем засчитывается, если причина гибели экспедиции не носила системного характера и может быть названа случайной. Миры, достигшие пятого уровня, приглашаются к участию в соглашении. Контакты с цивилизациями первого-четвертого уровней строго ограничены. Решение о контакте или вмешательстве выходящим за границы научного и или локального может быть принято только общим консенсусом цивилизации соглашения. Каждая цивилизация соглашения несет ответственность за цивилизации первого-четвертого уровней в своей зоне влияния. Каждая цивилизация соглашения вправе контролировать соблюдение правил иными цивилизациями соглашения. Хал, аурон, Фиол, Ракс, Человечество, Хал 3. Экипаж научного корабля Твен. Валентин Горчаков, человек, капитан второго ранга, 34 года, командир корабля. Матиас Хофмайстер, человек, капитан третьего ранга, 34 года, старший помощник. Анна Меггер, человек, 47 лет, мастер-пилот. Гюнтер Вальц, Человек, 30 лет. Оператор специальных систем корабля. Лев Соколовский. Человек, 78 лет. Врач. Теодор Скват. Человек, кадет, 16 лет. Системный администратор, специалист по ИИ. Алекс Йоханссон. Человек плюс. Кадет, 17 лет. Навигатор. Лючия Дамика. Человек, кадет, 17 лет. Специалист систем жизнеобеспечения. Искин корабля «Твен». Марк. Квантовый компьютер шестого поколения. Искусственный интеллект Искин. 56-й, 92-й цикл ядра. Синтетическая личность. Научная группа корабля «Твен». Безил Годфри Николсон. Человек. 48 лет. Доктор наук. Специалист по дуальной цивилизации Невр. Мэйли Ван. Человек. 41 год. Профессор. Доктор наук. Специалист по филиноидам системы Невр. Ксения. Ракс. 0 лет. третье вовне. Наблюдатель. Уолр. Хал-3. 71 год. Специалист по гуманоидным формам жизни. Направляющий разум корабля стирателей. Данных нет. Станция наблюдения Невр в неправильной реальности. Прима. Ракс, два года. первое вовне. Наблюдатель. 206-5. Толла. Фиол. 82 года. 6 лет. Созерцатель агрессии. Станция наблюдения Невр в правильной реальности. Прима. Ракс, 12 лет, первая вовне, наблюдатель. Система Невр, планета Кехгар, Земля, или желанная в неправильной реальности. анги гуманоид, 27 лет, инженер, офицер третьей ступени, небесной стражи, поста 10974. Латта, гуманоид. 27 лет, военнослужащая, офицер второй ступени Небесной Стражи, поста 109-74. Система Невр, планета ласковая. Линге, Киса, 19 лет. Брачный партнер, временная жена для сохранения генетической линии, Криди. Дружба, первый межзвездный корабль дуальной цивилизации Невр. криди Кот, 36 лет. Инженер, начальник инженерной группы. Анге, гуманоид, 27 лет. Инженер. Тражина, брачный партнер, полноценный союз, с которым невозможен, Криди. Норти, капитан от КИС, 57 лет. Лерии, капитан от гуманоидов, 48 лет. Казвар, гуманоид, 51 год, геолог. Система Соргас. Планета Соргас. Ян, черный, 33 года, инженер, военнослужащий, учитель. Адиан, черная, 31 год, социолог, экономический и политический аналитик. Сарк, черный, 42 года, старший лейтенант ракетных войск. Рыж, рыжий, 16 лет, подросток. Лан, черная, 16 лет, подросток. Экипаж Рами, пространственного ползуна цивилизации Фиол. 330 Мота, Фиол, 122 года, 28 лет, оперирующий психотерапевт. Толла Нуб, Фиол, 0 лет, дарственный сегмент. Экипаж, несущий ужас и раскаяние врагам, радость и торжество друзьям научного корабля Аурон. Проявление, капитан. Сущность нет данных. Картас, проявление нет данных. Сущность нет данных. Тарта, проявление нет данных. Сущность нет данных. Номер 1, проявление нет данных. Сущность нет данных. Номер 2, проявление нет данных. Сущность нет данных. Номер три. Проявление. Нет данных. Сущность. Нет данных. Система ЛИС. Планета стирателей. Данные загружаются. Один процент. Комплит.